Глава А1. Шестое чувство. Дверь за нами резко закрылась. Включилась сирена. Тревожные протяжные гудки с интервалом в несколько секунд. Освещение истерично запульсировало красным. «Что это, блядь? Сигналка сработала?» Я поднял оружие, приготовившись к... Хуй знает к чему, приготовившись... Но точно к чему-то хуёвому, потому что такая блядская светомузыка нихуя не появляется по какому-то бездатому поводу. «Скорее всего», — согласился капитан. Он хотел было сказать еще что-то, но осекся. Сначала я хотел въебать ему прикладом, чтобы он больше не осекался от неху делать в подобные напряженные моменты, но потом услышал где-то вдалеке голос и понял, что причина сечься у капитана была. «Прощён, хули!» Голос нечеловеческий. Точнее, человеческий, но... Короче, словно записи из множества голосов разной громкости, где от каждого голоса взяли одно слово, а затем склеили все вместе. 4, 8, 16, 30, 2, 40, 50, 46, 18, 90, 38, 14... Голос быстро приближался. Очень быстро. Если бы озвучиваемые числа шли в порядке увеличения... Я бы решил, что он считает калории, нещадно сожженные при столь охуевшем беге. «Что это, блядь, такое?» — напряженно спросил я. «Хрен его знает», — ответил капитан, тоже поднимая пушку на изготовку. «Но мне это не нравится». «Еще бы ему это нравилось. Кому вообще, блядь, понравится оказаться в запертом коридоре, где воят сирены, и слушать, как к тебе несется неведомая хуета, яростно выкрикивающая цифры разными голосами?» шестьдесят семь восемнадцать четырнадцать двадцать два двадцать два двадцать два четырнадцать двадцать голос уже совсем близко к нему присоединились шаги, которые отчетливо слышны даже за воем сирен. Точнее, какие нахуй шаги? Бег, бег чего-то охуенно здорового. Удары подошв глухие и тяжелые, словно кто-то бежал в свинцовых ботинках. Наконец из-за угла вылетел. Хер его знает, кто это. «Белый рыцарь? Не знаю, кто это, но он одет в доспехи, созданные, казалось, из того же материала, что и стены. Массивная броня закрывала его тело полностью, не было даже отверстий для глаз и рта. Ху его знает, как он вообще дышит и ориентируется в пространстве». Оказавшись в зоне видимости, этот ублюдок остановился на мгновение, словно принюхиваясь или оценивая обстановочку. «Отпиздит он нас двоих или лучше за подмогу сбегать?» А Затем, видимо, решив, что справится я один, снова побежал на нас, продолжая исполнять пизданутую считалочку кучи голосов. «17, 90, 86, 14, 803, 803, 803, 803!» Его голос усилился, казалось, в десятки раз. Он стал таким сильным, что я испугался, что моя башка сейчас взорвется к ебеням. «В пизду! Надо валить этого пидора, пока он не закричал нас до смерти!» Зря ты решил, что можешь один справиться с китайским морским котиком. Я открыл огонь. Капитан тоже. Я рассчитывал, что пидор разорвет в труху, но ему наша пальба, кажется, была похую. На счетоводе не оставалось никаких следов. Через мгновение он достиг меня и занес руку для удара. Ну, пиздец, блядь. Темнота. Открывать глаза не хотелось. Так тепло, так мягко, так спокойно. Вечно бы так пролежал... Но ох уж это ёбаная шесть-шесть-шесть-шесть-шесть. Шесть-шесть-шесть-шесть-шесть-шесть-шесть. Назелева повторял хуй, знает кто абсолютно монотонно. И так уже минут десять. Или двадцать. Или час. Или год. Или ёбаную вечность. Вначале, конечно, было любопытно узнать, что за долбоёба там зашестерило. Но это любопытство было быстро вытеснено другим любопытством. Очень уж захотелось узнать, когда этому хуй знает кому надоест повторять шесть. В первый момент я решил, что это аудиозапись какая-то дебильная, чтобы людей нормальных доводить. Но быстро отказался от этой версии, потому что повторюша при этом сильно топал, явно ходя взад-вперед. И громко стучал чем-то металлическим, где-то совсем неподалеку от моей башки, что нихуя не добавляло мне спокойствия. Шесть, шесть, шесть, шесть... Шесть, шесть. Представил, как с этим звуком мужик в пуховом комбинезоне быстро идет по снежной улице. Стало только хуже, потому что вскоре начало казаться, что он не идет по улице, а с шелестом кружит вокруг меня, словно злоебучая акула, стуча железными зубами. Вот сука. Шесть, шесть, шесть, шесть, шесть, шесть. Да заебал ты. Не выдержал я и вскочил с места, приготовившись уебать мудилья в ебасосину с вертушки так, чтобы он потом неделю своими зубами срал. Каково же было мое удивление, когда я увидел щитовода. Эта белая хуевина стояла в каком-то метре от меня, за белоснежного цвета решеткой и протягивала мне какую-то книгу. «Все-таки изолировали тебя от общества, да?» — поинтересовался я с довольной усмешкой. А вот них у людей ни за что было пиздить, долбоебина шестерявая. Хотя постой. Могляделся. Я в небольшой камере без окон. Вместо одной стены решетка в пол. В камере только кровать с мягким постельным бельем. Стол вмонтированный в стену. Стул вмонтированный в пол. Толчок и маленькая раковина в углу. Сука, блять, Это ж меня, получается, изолировали, а не его. Слышь, ебло, ты нахуя меня тут запер? Шесть, шесть, шесть, шесть, шесть. Да заебал ты со своим шесть. Нахуй ты меня сюда приволок спрашиваю? Дебил бронированный. Шесть, шесть, шесть, шесть, шесть. Мудила резко отошло от решетки, несколько раз быстро прошло взад-вперед, параллельно решетке, стуча по ней предплечьем, а затем снова просунула книгу за решетку: Шесть, шесть, шесть, шесть, шесть. Нахуй мне твоя книга? Я что, блять, на читателя похож? «Шесть, шесть, шесть, шесть, шесть!» «Дай уже, блядь, сюда!» Яростно вырвал книгу из рук заебавшего до зубного скрежета долбоеба. «Восемнадцать, двадцать два!» Сообщил долбоеб, расставшись с книгой, и быстро удалился, стуча тяжелыми башмаками. Какое-то время я смотрел на стену, которая мешала мне видеть, куда он ушел. Сука, что это было вообще? Может этот день стать еще более пизданутым?» «Нахера он мне эту книгу так хотел отдать?» «Может, прочитав книгу, я пойму, что он от меня хочет?» Посмотрел на обложку. «Письмо проклятой экономки». Прикинул на глаз объем книги. Явно подлиннее состава тушенки. «Он что, реально, блядь, думает, что я это говно читать стану?» «Да я в жизни своей книг не читал. Хотя, может, мне и не надо читать книгу целиком? Он же ясно и понятно повторял. Шесть». Шесть, ебать его в сраку. Откинул обложку и принялся искать шестую страницу. Как ни странно, она оказалась следующей после пятой. Так я узнал, что в книгах страница нумеруются по порядку. Да не, подъебываю, я не настолько тупой. Быстро припомнил, какие буквы что значат, и принялся читать. В камине трещат поленья. Федор Михайлович сидит в кресле. Ноги укрыты шерстяным пледом. Пьет чай с фарфоровой чашки. Дверь отворяется... В комнату тихо входит Тамара Васильевна, его экономка. Она обходит кресло, подбрасывает в камин поленьев. «Федор Михайлович, не изволите ли обсудить бюджет?» Почти шепотом спрашивает она, продолжая заниматься огнем. Федор Михайлович молчит слишком долго, кажется, он не собирается отвечать вовсе. Но тут он как-то умиротворенно вздыхает. «В запись твой бюджет, Тамара Васильевна, я пью чай». Дальше читать не стал. Ясно, что нихуя полезного там нет. Ну и нахуй мне это говно. Слух высказал я свое недоумение.